Он пал, и это предостерегло меня от падения. Вы знаете, что на моем гербе тот же девиз, что у Спасителя. Попрешь ты льва и змея». Псалмы, Псалом 90, стихи 12 и 13. Это девиз Шарлю. Попрешь ты льва и змея, тогда как в источнике, в псалмах, растопчешь льва ты и дракона. На гербе изображен человек, попирающий своими стопами льва и змея, держащих щит. Но если я и смог раздавить собственного льва, льва в своей душе, то только благодаря змее, ее осмотрительности, которую я только что легкомысленно назвал пороком, ибо глубокая мудрость Евангелия делает из него добродетель, по меньшей мере добродетель для других. Наша змея, шипевшая воистину музыкально, когда она нас соблазняла, слишком чарующе, впрочем, была не только инструментом гармонии, но она обладала добродетелью, простирающейся до низости, которую я считаю теперь божественной, благоразумием. И если бы я признался вам, в чем было это божественное благоразумие, из-за которого он устоял перед моими воплями, когда я посылал сказать, чтобы он пришел ко мне, то я не получил бы покоя в этом мире и надежды на прощение в мире ином. И в этом он проявил себя инструментом божественной мудрости, ибо я решил... что он не уйдет от меня живым. Надо было, чтобы один из нас погиб. Я решил убить его. Господь внушил ему премудрость, чтобы охранить меня от преступления. Я не сомневаюсь, что заступничество Архангела Михаила, моего святого покровителя, сыграло здесь значительную роль, и я молю его простить мне, что не вспоминал о нем столько лет. и дурно ответствовал на его бесчисленные благодеяния, выказанные им исключительно ради моей борьбы со злом. Я обязан этим служителю Господню. Я говорю это в полной моей вере и рассудке, что Отец Небесный заставил Муреля не приходить. Итак, теперь я умираю. Преданный вам... «Семпер идем» — П. Г. Шарлю. Всегда тот же. Латинское выражение. Тогда я понял, чего боялся Мурель. Конечно, было в этом письме много спеси и выспренность, но признание было правдивым, и Мурель лучше, чем я знал. что что-то свойственное почти помешанному, как сказала госпожа де Герман о своем девере, не ограничивалось, как я до полагал, вспышками мгновенного бешенства, показного и недейственного. Но вернемся назад. Я шел бульварами с господином де Шарлю, только что подрядившим меня на посредничество в замирении между ним и Мурелем. Не услышав моего ответа, он продолжил. Я не знаю, впрочем, почему он не играет. Теперь не устраивают концертов по причине войны, но ведь танцуют, ужинают. Женщины изобретают амбрин для кожи. Первое значение. Духи из эссенции амбры, получаемые из фекалий кошелота, чрезвычайно популярные в конце XIX века, либо крем из искусственной амбры, не столь благовонной, смеси парафина и янтарной смолы. Празднество наводнили то, что можно назвать последними днями, если немцы еще продвинутся, наших помпей. Только крах избавит их от легкомыслия, и если лава какого-нибудь немецкого везувия их морские орудия не менее ужасны, чем извержение вулкана, застигнет их за утренним туалетом, их движения будут увековечены. Так что века спустя...